Глава 27. в которой колесо фортуны подводит нашего героя под колесо точильщика. Пройдя мили три по дороге, Нэнси замедлила шаг, и у путников завязался разговор. «По какой дороге мы идем?» — спросил Джо. «Мы как раз пересекаем местность по прямой линии от Грэпсонда, Питер. Впрочем, вы ведь не Питер, а Джо». «Мне моряк сказал, что вас зовут Джо Рожбрук. Я теперь так и буду вас звать. А вы, пожалуйста, зовите меня Мэри. Мне хочется забыть свою прежнюю жизнь и сбросить с себя все, что о ней напоминает, даже имя». «Хорошо, Мэри. Я сделаю, как вы желаете. Но скажите, для чего вы убежали из Грефсенда? Чего вы-то испугались?» «Я другое дело. Я боюсь, что меня арестуют». «А я, Джо, убегаю от грядущего гнева. Мне хочется провести новую жизнь. Я буду искать место хотя бы самого скромного. Буду трудиться. Ни от какой черной работы не уклонюсь. Сделаюсь честной женщиной». «Я очень рад за вас, Мэри. Я ведь к вам очень привязан. Я знаю это, Джо». Вы первый человек, сделавший мне доброе дело. Я никогда не забуду, как вы мне отдавали ваш саверен, и как потом всегда были добры ко мне. Постараюсь вам за это отплатить, чем только могу». Тут Нэнси рассказала Джо, как она выведала у Ференса все сведения по его делу и как убедила миссис Чоппер в необходимости бегства для их общего молодого друга. «Я не верю в вашу виновность», — прибавила она. «Конечно, это вышло нечаянно». «Я не делал этого, Мэри. Я ни нечаянно, ни нарочно не делал этого». «Но это не моя тайна. Я ничего больше не скажу. Ради Бога, не спрашивайте меня». «Хорошо, не буду. Да и не мое это дело. У меня и своих насущных забот много. Однако мы шли всю ночь и ушли много миль». — Светает. Я бы не прочь отдохнуть. — Я тоже. — А где мы теперь находимся, Мэри? — Недалеко от Местона. Но это тоже большой город и почти рядом с Грефсендом. Нам туда идти не с руки. Там много солдат, которые меня знают. Теперь бы хорошо найти местечко, где есть вода, и отдохнуть. Пройдя с милю, они увидали перед собой ручеек, пересекавший дорогу. Напились воды и сели на бережку. «Давайте, Джо, посмотрим, сколько у нас денег», — сказала Мэри. «С этого момента мы будем так называть Нэнси». «Мне дала их мистрис Чоппер, добрая душа, на ваши расходы». «Пересчитайте, Джо, ведь это ваши деньги, мой друг». «Почему же мои?» «Она нам обоим дала». «Вовсе нет, только вам. Возьмите их и спрячьте у себя». «Ведь я могу от вас отделиться, и тогда вы останетесь без денег». «Ведь и я могу от вас отделиться, если заставит необходимость, и тогда у вас тоже не будет денег». «Вот как мы сделаем, Мэри. Мы разделим их пополам». «Это, пожалуй. Если меня ограбят дорогой, уцелеет ваша половина. И наоборот. Но кошелек будет считаться общим». Они так и сделали. Разделили деньги и спрятали у себя каждый свою половину. Потом Мэри развязала свой узел, достала большой платок и надела его себе на плечи. Яркие ленты у своей шляпки она переменила на темные, уничтожила у своей прически букольки и лакончики и зачесала их совсем гладко на висках. «Ну, Джо, скажите, какова я теперь?» «Гораздо, по-моему, так лучше и...» «Что «и»? Скромнее, хотите вы сказать? Приличнее?» «Вот именно. Я очень рада. Теперь, же я буду искать себе место. Мы будем с вами брат и сестра. Родители наши были булочники и оба умерли. Вот и все. Но ведь мы не будем говорить, что мы из Грефсенда. Нет, мы скажем, что мы из Ротема. Это то самое местечко, через которое мы давеча ночью проходили». Они пошли дальше и через полчаса пришли в одно селение, где сейчас же прошли на постоялый двор с трактиром. Мэри поднялась наверх и переоделась, после чего окончательно приняла вид скромной молодой женщины. Никто бы и не подумал, что она только что бегала по улицам в приморском городе. На расспросы Мэри отвечала, что она идет искать место в служанке или куда-нибудь, и что с ней ее брат. позавтракавши и отдохнувши часа два, они прошли дальше и пришли в селение Мэнстон в Дорсетском графстве. Здесь, зайдя на постоялый двор, Мэри изобрела другую историю. Она недовольна местом и идет домой к себе на родину. Хозяйке постоялого двора она очень понравилась. Понравился ей и Джо, такой скромный юноша с благородными манерами, несмотря на матросский костюм. Она приняла участие в мэри и взялась найти для нее место. Через три дня она объявила, что у соседнего сквайра открылась в замке вакансия младшей горничной. Мэри очень обрадовалась. Тогда миссис Дерборо запросила замок и получила в ответ предложение прислать рекомендуемую ею девушку. Мэри отправилась в замок вместе с Джо. Ее провели к самой леди, которая расспросила ее слегка И объявила, что берет ее к себе на службу Полагаясь на рекомендацию мистерис Дерборо В восторге, что нашлось для нее место Мэри сошла вниз в Лакейскую, где ее дожидался Джо Лакеи сейчас же обступили Мэри, называя ее хорошенькой Принялись говорить ей пошлой любезности А один из них даже взял ее без всякой церемонии за подбородок Мэри отскочила от него, а Джов вступился за сестру, требуя, чтобы ее не смели оскорблять. Поднялся шумный спор. Проходила мимо экономка, услыхала, в чем дело, и напустилась на лакея. Явился дворецкий и принял сторону лакея против экономки. Перебранка сделалась общую. Женская прислуга воевала с мужской. Вдруг раздался звонок самого Сквайра. На звонок пошел дворецкий. Что там у вас за шум? – спросил сквайр. – Это все брат новый горничный сэр. Шумит, произвел беспорядок. Приказать ему, чтобы немедленно уходил вон. Слушаюсь, сэр. Дворецкий не замедлил исполнить распоряжение сквайра. Сквайр был мистер Остин, весьма далекий от мысли, что он выгоняет из дома своего собственного сына. Мистрис Остин даже и не предчувствовала, что ее милого, так горько оплакиваемого мальчика, ее собственные лакеи выталкивают в эту минуту из-под родительского крова. А между тем это было так. Джо и Мэри вернулись на постоялый двор. «Я очень рад за вас, Мэри», — сказал Джо, — «но только мы теперь не скоро увидимся». «Что так?» «Да разве я приду когда-нибудь в дом, где со мной так поступили? Никогда не приду!» «Боюсь, что это верно», — сказала Мэри сумрачно. «Я пойду куда-нибудь поищу себе счастье. Уведомлю вас, конечно. Вы будете мне писать, Мэри?» «Буду, Джо. Я вас люблю всем сердцем, как брата.